Откуда-то появился сонный мужик в тулупе и, загораживая рукой глаза от солнца, лениво смотрел на Обломова и на коляску. Собака все лаяла густо и отрывисто, и только Обломов пошевелится или лошадь стукнет копытом, начиналось скакание на цепи и непрерывный лай. Через забор направо Обломов видел бесконечный огород с капустой. Налево через забор видно было несколько деревьев и зеленая деревянная беседка. — Вам Агафью Матвевну надо? — спросила старуха. — Зачем? — Скажи хозяйке дома, — говорил Обломов, — что я хочу с ней видеться. Я нанял здесь квартиру. — Вы, стал быть, новый жилец, знакомый Михея Андреевича, вот погодите, я скажу. Она отворила дверь, и от двери отскочила несколько голов и бросилось бегом в комнаты. Он успел увидеть какую-то женщину с голой шеей и локтями, без щипца белую, довольно полную, которая усмехнула, что ее увидел посторонний, и тоже бросилась от дверей прочь.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 Платье сидело на ней в обтяжку. Видно, что она не прибегала ни к какому искусству, даже к лишней юбке, чтобы увеличить объем бедер и уменьшить талию. От этого даже и закрытые бюсты ее, когда она была без платка, мог бы послужить живописцу или скульптору-моделью крепкой и здоровой груди, не нарушая ее скромности. Платье ее в отношении к нарядной шали и парадному чипцу казалось старо, и поношено